«Джулс. Невеста». Заиграла музыка. Уилл, который вернулся в шатер слегка растрепанным, берет меня за руку, и мы ступаем на паркет. Я понимаю, что сжимаю его руку слишком сильно и, наверное, причиняю ему боль, поэтому приказываю себе ослабить хватку но я возмущена дурацкой выходкой его друзей. Гости окружают нас, аплодируя и крича. Их лица раскраснелись и вспотели, зубы оскалены, глаза широко раскрыты. Они пьяны, и не только. Толпа сужается, и внезапно пространство кажется слишком маленьким. Они так близко, что я чувствую их запах. Духи и одеколоны, кислый дрожжевой запах гиннесса и шампанского — запах тел и перегара. Я улыбаюсь, потому что все этого ждут. Сегодня я делаю это так часто, что где-то по душами появляется тупая боль, а челюсть кажется стянутой резинкой. Надеюсь, что произвожу впечатление счастливой невесты. Я много выпила, но это не возымело никакого эффекта, а наоборот, только сделало меня более подозрительной и нервной. После той речи я чувствую нарастающее беспокойство. Постоянно оглядываюсь вокруг. Гости явно довольны. Теперь все запреты отброшены в долгий ящик. Для них эта катастрофическая речь кажется не более чем частью плана, забавным анекдотом. Мы с Уилом поворачиваемся в одну сторону, потом в другую. Он отталкивает меня от себя и снова прижимает к себе. Гости громко радуются этим скромным танцевальным па. Мы не брали уроки танцев, это было бы до невозможности глупо, но Уилл и так хорошо танцует. Правда, пару раз он наступил на шлейф моего платья, и мне пришлось быстро выдернуть юбку у него из-под ног, пока и не споткнулась. Это на него не похоже, быть таким неуклюжим. Он кажется рассеянным. «Что это была за чертовщина?» — спрашиваю я, когда он прижимает меня к груди. Я шепчу ему на ухо, будто бы мы просто милуемся. «А, да просто глупость», — отвечает Уилл. «Мальчишеские шутки. Ну, знаешь, приколы. Видимо, еще не отошли от мальчишника». Он улыбается, но выглядит каким-то встревоженным. Когда Уилл вернулся в шатер, то выпил два больших бокала вина, один за другим. Он пожимает плечами. «Джонна так шутит. И водоросли тоже вчера были шуткой», — говорю я. Вот только это ни черта не смешно. А теперь еще и это? А потом речь. Что он имел в виду? К чему все эти разговоры о прошлом? О том, что вы не держите секретов? О каких секретах он говорил? Ну, отвечает Уилл, я не знаю, Джулс. Просто у Джонно такая манера. Пустяки. Мы медленно кружимся по танцполу. Краем глаза я замечаю улыбки и аплодисменты. Но звучало никак пустяки, настаиваю я. Звучало, как что-то серьезное. «Уилл, у него есть над тобой какая-то власть?» «Ради бога, Джулс!» — резко отвечает он. «Я сказал, это пустяки. Забудь, пожалуйста!» Я пристально смотрю на него. Дело не столько в самих словах, сколько в том, как именно он их произнес, и в том, как крепко он сжимает мою руку. Это сильнее всяких слов подтверждает, что Джон говорил не о пустяках. «Ты делаешь мне больно!» Говорю я, вырывая руку из его хватки. Он тут же делает виноватое лицо. «Джулс, послушай, прости меня». Теперь его голос звучит совсем по-другому. Любой намек на враждебность тут же исчезает. Я не хотел огрызаться. Это был долгий день. Чудесный, конечно, но долгий. Прости, ладно? И он улыбается мне той самой улыбкой, перед которой я не могу стоять с той самой ночи в музее Виктории и Альберта. И все же сейчас она не имеет того же эффекта. Даже наоборот, из-за такой резкой перемены я чувствую себя еще тревожнее. Он будто натянул на себя маску. «Теперь мы женаты», — говорю я. «Нам положено делиться друг с другом секретами, доверять друг другу». Уилл кружит меня под своей вытянутой рукой, а потом снова прижимает к себе. Толпа в восторге. А затем, когда мы снова стоим лицом к лицу, Он делает глубокий вдох. «Слушай», — говорит он, — «у Джона есть пунктик по поводу прошлого, когда мы были еще мальцами. Он просто одержим, но он живет иллюзиями. Все эти годы мне было так его жаль. В этом и заключается моя ошибка. Мне кажется, что я должен ему потакать, потому что моя жизнь удалась, а его нет. И теперь он завидует тому, что есть у меня, у нас. Он считает, что я у него в долгу». «Боже мой!» — злюсь я. «Каким образом ты можешь быть у него в долгу? Это он слишком долго сидит у тебя на шее!» Уилл на это не отвечает. Вместо этого он прижимает меня ближе, когда песня достигает крещенда. Гости аплодируют. Но внезапно этот звук кажется таким далеким. «После сегодняшнего дня я положу этому конец», — твердо шепчет Уилл в мои волосы. «Я исключу его из своей жизни!» Из нашей жизни, обещаю, с меня хватит. Поверь мне, я все решу.